Глава 1226. Выход. Во время уединения Ван Буоло углубил свое просветление культивации дао-дерева. Попутно он строил планы относительно следующего шага. Многое зависело от того, какое великое сокровище, подходящее для оставшихся элементов, он найдет первым. Годы затворничества Ван Буоло через своих саглядатаев в святом домене эретического дао в виде растительности и практиков, культивирующих дао-дерева, собирал информацию. В домене действительно имелось сокровище, подходящее под его нужды. Ван Бола не смог выяснить его название, но оно относилось к элементу воды. Хранилось это великое сокровище в секте 9 областей. Насколько Ван Бола мог судить, с помощью этого проводника Дао глава секты 9 областей пытался совершить прорыв со стадии звездного домена на вселенную. Ценность этого сокровища не поддавалась описанию. Не стоит забывать, что для патриарха секты 9 областей оно было фундаментом его Дао. В святом домене эритического дао не нашлось ничего подходящего для дао огня. Его наставник использовал пламя, но после тщательного анализа Ван Буоло заключил, что пламя проистекало из проклятия, нежели из своего собственного дао. Темное пламя принадлежало к чужому дао, да и его исток был весьма ограничен, не самый удачный кандидат. В беседе с наставником Ван Буоло услышал от него одну любопытную легенду. По его словам, в святом домене отступнического учения существовало некое пламя, Оно многие годы крепло и разрасталось. Некоторые даже хвастались, что видели его собственными глазами, но практик не слышал, чтобы кто-то наложил на него руки. Ван Боле предполагал, что пламя из истории могло оказаться не совсем тем, что себе представляли люди. Освоенный им огонь, темное пламя и то, с чем он столкнулся в прошлых жизнях, заставили его надолго задуматься над дао-пламенем. Что до дао-металла, в святом домене эретического дао отсутствовал предмет, несущий в себе это дао. Но у Ван Буоле была зацепка. Вела она в святой доме наступнического учения и, наконец, последняя Дао Земли. Возможно, из-за связи между землей и деревом Ван Буоле слабо чувствовал присутствие подходящего ему предмета в бесконечном клане. В данный момент Федерация держалась нейтралитета, и ему был нужен серьезный повод, чтобы присвоить себе предметы, несущие в себе Дао. Это навело его на мысль о причине появления здесь императора Кости и Черного цветка. Поведение первого слегка удивило Ван Буоле, а вот последнего ни капельки. Прибытие двух божественных императоров прямо к его порогу можно посчитать провокацией. Это дало Ван Буоле удобный повод. Вспомнив реакции Чэнь Цэнзэ, Ван Буоле тихо вздохнул. Со своей культивацией опытом он не мог не понять, что император Костей действовал по указке его бывшего брата, возможно, преследовал какую-то цель или пытался таким образом помочь ему. В нынешней ситуации произошедшее в некотором смысле развязало Ван Бууле руки. Мгновением позже сидящий в космосе Идл Дхарме медленно поднялся и зашагал к далеким звездам. За ним наблюдало множество пар глаз. Глава Секты 9 Областей, Дао Модзи и Святого Домена Отступнического Учения, а также Бесконечный Клан с темной Сектой, все могущественные практики Мира Каменной Стелы сейчас смотрели на Ван Бууле. Под взглядами всех этих людей величественная фигура Ван Була продолжала идти вперед, постепенно уменьшаясь в размерах. Проходя мимо территории секты 9 областей, он уже был размером с обычного человека. Внезапно он остановился, глава секты 9 областей скривился и незамедлительно раскрутил культивацию. Великая формация его секты тоже заработала в полную силу. Ван Буэ стал спускать давление, накрыв им все скопление секты 9 областей. Практики внутри задрожали от страха, но Ван Боло даже не посмотрел на секту. После короткой паузы, к несказанному облегчению многих, он прошел мимо и остановился у границы святого домена эретического Дао. Он никогда по-настоящему не покидал родной святой домен. Тем не менее, его взгляд оставался спокойным. Казалось, он о чем то задумался. Наблюдавшие за ним эксперты нахмурились. В святом домене отступнического учения Дао Модзи из Дао Школы Семь Духов, глядя на Ван Боло пробормотал. «Насколько ты силён сейчас?» Он не до конца понял итоги авантюры императора Костей черного Цветка. Все выглядело так, будто Ван Бола победил, либо божественные императоры просто вовремя отступили. Что до деталей, только непосредственные участники той стычки могли сказать больше. В секте звездолония перед водопадом в позе Лотоса медитировал старый Патриарх. Внезапно он открыл глаза. Судя по их бляску, он был в предвкушении. Нечто подобное произошло в Центральном Домене. Патриарх семьи СС прищуром посмотрел в сторону бесконечного клана, а потом перевел взгляд на погруженного в собственные мысли Ван Буалэ у границы святого домена иеретического Дао. В бесконечном клане тоже не оставили это без внимания. Чёрный цветок в несвойственной ему манере ушел в затвор и оборвал всю связь с внешним миром. Что до почтенного бесконечность, с ним тоже не было связи, как будто он занимался чем-то очень важным и не хотел, чтобы ему мешали. Даже божественный император Цигаль клон, не знал в чем было дело. у патриарха семьи Сы имелись определенные догадки. Ясный свет от зигаль тоже ожидали, что чень сензы из Тёмной секты воспользуется этой ситуацией, а слепив карму, он нанесет удар. Ясный свет поморчнел и немедленно отправил божественному императору монаршая гора призыв как можно скорее возвращаться с поля боя, что пришлось тому не по вкусу. Монаршая гора противостоял темной секте, Армия под предводительством погребального духа сражилась с силами Альянса у реки Мертвых. На поле боя сверкали божественные способности, даосская магия сотрясала пустоту. В сражении участвовало три эксперта со стороны Бесконечного клана, два из них находились на уровне квази-божественного императора, один являлся даосом из бараньего племени, баран с черной шерстью жил на свете с момента раскола неба и земли. Это свирепое создание давно бы уже поднялось до стадии вселенной, если бы не определенные обстоятельства. Вторая была женщина, на ее черном платье было вышито множество глаз разных размеров. От одного взгляда на нее у людей начинали путаться мысли. Она являлась матриархом сообщества колдовского ока. Болтали, что давным-давно она была глазом могущественного эксперта прошлой эпохи, с тех времен уцелило только Ока. Эти поистине ужасающие практики были очень близки к стадии вселенной и обладали силой божественных императоров. Оба заметили колебания божественной воли, когда монарший Гора получил послание. Тот повернулся к ним и сказал, «Он всего лишь дитя. Ясный свет слишком осторожен». Монарша Гора считал Ван Буоле не более чем мелким насекомым. Не остановив его в тот раз Чэнь Цэнзы, то он бы нанес удар своей божественной волей. «Ван Бола? после долгой паузы спросил и матриарх колдовское око. Не ответив ей, монарший гора резко повернул голову и смотрелся в черноту космоса. Чёрный баран и матриарх прищурились, явно что-то почувствовав. Погребальный дух из темной секты тоже обернулся и слегка поменялся в лице. Все четверо смотрели на границу святого домена эретического Дао. Ван Буэлэ сделал шаг и переступил в центральный домен. Божественная воля Ауры Дао ураганом пронеслась по всему домену. Он почувствовал присутствие монаршей горы и других экспертов на поле боя. Еще он услышал, что не обсуждали его. Спокойно, словно горный пруд, он сделал второй шаг. Его целью было поле боя.